Часть первая. Жизнь. Откуда мы пришли? Космос внутри нас. Мы созданы из звездной материи. Мы – способ Вселенной познать саму себя. Карл Саган. Глава первая. Кооперативная жизнь. То, как мы определяем человечество, оказывает глубокое и долговременное влияние на то, как мы определяем жизнь, цивилизацию, мир, Вселенную и саму науку. Например, если человечество определяется как особо привилегированный вид, то продолжительность жизни человека становится мерой, по которой определяется возраст даже Вселенной, а человеческое тело делается эталоном ее размера. Такой стандарт привел к возникновению разнообразных путанных человеческих идей. «Земля, созданная за шесть дней, Земля, Вселенная и все в ней существующее всего за шесть тысяч лет». Земля, как плоский диск в центре Вселенной, простирающийся лишь до пределов нашего взгляда. И человеческая цивилизация, как вершина особого творческого волевого гения, не похожего ни на что-либо сущее. Естественная история свергает человечество с этого привилегированного трона над всей жизнью и материей. Что происходит с нашим пониманием Вселенной и жизни – если человечество – это не избранный вид или золотая середина между ангелами и животными, а скорее обладающий большим мозгом продукт физических и биологических процессов, протекающих миллиарды лет. Что значит сказать, что люди, в буквальном смысле слова, просто сосуды, построенные из и содержащие множество сотрудничающих и конкурирующих между собой микроорганизмов, Что такое естественная история цивилизации, если цивилизация – просто результат процесса, посредством которого человеческое общество достигает продвинутой стадии социального развития и организации свойств общих для всех биологических видов на нашей планете? Чтобы ответить на эти вопросы, сначала нужно рассказать другую историю. Историю нашего возникновения – объясняющую также и то, как возникли наши домашние питомцы и живущие на них насекомые, и деревья вокруг нас, и бактерии повсюду кругом, и даже химические вещества, составляющие асфальт, по которому мы ездим. История жизни на Земле – это всего лишь одна глава из истории, начавшейся миллиарды лет назад, и которая будет продолжаться и после нас, поскольку это история процессов самоорганизации – лежащих в основе бытия, физики и химии, описывающих все сущее. Это грандиозные и тревожащие некоторых из нас суждения. Потребуется время, чтобы они повлияли на нашу философию. Однако перед этим мы проследим историю с самого начала, чтобы увидеть, как развитие Вселенной привело к развитию жизни, человечества и даже цивилизации. Начало Вселенной 14 миллиардов лет назад наша Вселенная возникла в результате космического события невообразимого масштаба. Это событие породило атомы, которые самоорганизуются с тех пор посредством физических и биологических процессов, образуя галактики и высших приматов, планеты и растения, звезды в космосе и морские звезды. Мы тоже являемся продуктами этого непрерывного, постоянно развивающегося процесса, Вплоть до 18-го столетия богословы на основании генеалогии Ветхого Завета считали, что сотворение мира произошло приблизительно 6000 лет назад. Затем такие передовые мыслители, как Джеймс Хаттон, Чарльз Лайл и Лорд Кельвин начали изучать скалы, опираясь преимущественно на заключение геологии, а не на Библию. Отец современной геологии и концепции глубокого геологического времени Хаттон проанализировал шотландские скальные образования и оценил возраст Земли в миллионы лет. Из своих наблюдений Хаттон также вывел теорию униформизма, согласно которой процессы, формирующие облик Земли сегодня, формировали Землю и в прошлом. Затем Лайль популяризировал взгляды Хаттона в своей фундаментальной монографии «Основные начала геологии», где он оценил возраст Земли в пределах от 300 до 400 миллионов лет. А лорд Кельвин, анализируя скорость охлаждения расплавленной горной породы, принял возраст Земли в диапазоне от 20 до 40 миллионов лет. Радиоактивное датирование Артура Холмса 1913 года вновь спутало карты. Изучая естественные радиоактивные изотопы и скорости их распада, Холмс и другие исследователи сумели использовать радиоактивный распад вещества как молекулярные часы. Радиоактивный распад по сей день остается самым точным и адекватным инструментом для расчета глубокого геологического времени. С помощью этой методики Холмс подсчитал, что Земле 1,6 миллиарда лет – И по мере улучшения методов наблюдения и анализа эта цифра увеличивалась. В настоящее время научное сообщество сходится в том, что Земле около 4,5 миллиардов лет. А возраст самой Вселенной, оцениваемой по возрасту попадающих на Землю внеземных пород и на основе анализа расстояний от Земли до различных галактик и скоростей их движения, составляет 14 миллиардов лет. По мере изменения наших оценок возраста Вселенной менялись и наши теории относительно ее происхождения. В 1927 году бельгийский священник и профессор физики Жорж Леметр опубликовал статью, где утверждал, что Вселенная является результатом первоначального взрыва, после которого она продолжает расширяться. Эта теория, первоначально названная Леметром космическим яйцом, не привлекла внимания, пока она не была переиздана на английском языке в 1931 году через два года после того, как американский астроном Эдвин Хаббл опубликовал аналогичную статью, где обсуждалось расширение Вселенной. Хотя название этой теории как «Большой взрыв» появилось позже, первенство относительно этой идеи отдают Хабблу, несмотря на опубликованную раньше работу Леметра. То, что Вселенная и все сущее в ней началось в чрезвычайно плотной точке, от которой она продолжает расширяться – может быть дополнительно подтверждено общей теорией относительности Эйнштейна 1915 года, хотя эта теория не может объяснить действительную физику Большого Взрыва. В новых теориях, где осуществляются попытки скорректировать уравнение Эйнштейна и решить эту проблему, предполагается, что Вселенная может быть бесконечной, без начала и конца. Но эти чрезвычайно интересные исследования менее важны для наших целей, чем организующие механизмы, приведенные в движение Большим Взрывом. Астрофизики считают, что после Большого взрыва Вселенная была заполнена простейшими атомами и субатомными частицами. Эти частицы и простые атомы гелия и водорода сталкивались и со временем соединялись и сливались во все более сложные элементы, такие как углерод и кислород. Те, в свою очередь, взаимно притягивались и отталкивались в силу своих атомных зарядов с образованием молекул, таких как вода. Подобные трансформации происходили в течение сотен, миллионов и даже миллиардов лет. Наша планета сформировалась в содержащей миллиарды звезд галактики, когда одна из звезд закончила свою жизнь в результате мощного взрыва, послав ударные волны в межзвездное пространство. Ударные волны воздействовали на пылевое облако, уплотнив его, что ускорило его гравитационный коллапс. Первоначальное облако было асимметричным, поэтому пыль стала вращаться – Это вращение заставило полевое облако сжаться в диск. В его центре гравитационный коллапс образовал протозвезду, где по достижении достаточной массы запустились термоядерные реакции, сделавшие звезду сияющей. Остающиеся во вращающемся диске частицы сталкивались, образуя камешки, превращавшиеся в камни, которые затем сливались, образуя планеты зимали Самые крупные из них вобрали оставшиеся газ и пыль и превратились в планеты, гравитационно взаимодействующие друг с другом и новой звездой, смещая свои орбиты, пока в конечном итоге не была достигнута квазистабильная конфигурация. Таково было происхождение Земли и Солнца. Позже я поставлю необходимый вопрос. Разумно ли предполагать, что жизнь явилась единичным событием – ввиду огромного числа звездных систем и планет, созданных теми же механическими процессами. Компоненты жизни После того, как Земля стабилизировалась в форме планеты, началось ее охлаждение, по мере которого сформировалась каменная кора и сконцентрировались водяные пары, выделяющиеся при извержении вулканов и при ударах метеоритов. Вулканическая активность также производила газы с основными ингредиентами жизни – углеродом, водородом, кислородом и азотом, наряду с токсичными газами, такими как аммиак и метан. Ранняя зимняя атмосфера состояла полностью из этих газов без свободного кислорода. В этом первичном бульоне органические молекулы вовлекались в те же процессы, что и после Большого взрыва. Столкновение, концентрация и самоорганизация с образованием более сложных молекул. Земля теперь была полна разнообразных элементов, необходимых для жизни. Но что бы могло инициировать скачок от органических и неживых комбинаций в живые сообщества? До середины XIX века этот сдвиг объясняли самопроизвольным зарождением. Жизнь порождалась независимо. Люди указывали на классический случай личинок и плесени, появляющихся, как кажется, самопроизвольно в гниющем хлебе. Демонстрация Луи Пастером предотвращения такого самозарождения просто кипящей водой пролила свет на существование микроорганизмов и микромира. Было положено начало изучению абиогенеза – процесса превращения неживой материи в живую. Абиогенез являлся областью активных исследований более полувека и продил две основные школы научной мысли. Первая поддерживает гипотезу панспермии. Жизнь, определяемая как самовоспроизводящиеся сложные молекулы, прибыла на Землю из космоса с астероидами или кометами. По убеждению сторонников второй, микроскопическая жизнь впервые возникла на Земле на основе собственных изначальных физических и химических условий. Хотя гипотеза панспермии имеет своих сторонников, трудно представить, как изначальная жизнь смогла проникнуть в агрессивную атмосферу и перенести экстремальные физические условия ранней Земли. Более того, если бы панспермия случалась более одного раза, то в генетической сигнатуре жизни на Земле присутствовали бы множественные генетические предки. Вместо этого данные секвенирования ДНК показывают, что вся жизнь на Земле имеет общего генетического предка, то есть мы все следуем одной и той же генетической инструкции. И, наконец, разочаровывает, что теория панспермии просто отодвигает в сторону цель в вопросе о том, как возникли самовоспроизводящиеся сложные молекулы. Доказательства гипотезы о внеземном происхождении жизни в значительной мере теоретические, не имеющие эмпирической или экспериментальной поддержки. И напротив, вторая гипотеза о зарождении жизни на Земле благодаря химической самоорганизации получает все более сильную экспериментальную поддержку. В 1950-х годах Стэнли Миллер, еще будучи аспирантом, стремился воспроизвести условия ранней Земли в лаборатории – Работая под началом своего научного руководителя, лауреата Нобелевской премии Гарольда Юри, Миллер собрал стеклянную установку, содержавшую воду, аммиак, метан и водород, смесь считавшуюся в то время приближенной к крайней земной атмосфере. Жидкость нагревалась пламенем для имитации условий вулканически активной планеты, а электрические разряды моделировали молнии. Через несколько дней вода стала темно-красной. Миллер создал бульон, названный первичным бульоном из аминокислот, необходимых для зарождения жизни. За последние два десятилетия проводились разные другие эксперименты, моделирующие ранние земные условия, особенно подобные тем, что существуют в окружении глубоководных гидротермальных источников. Стэнли Миллер – отец химической гипотезы происхождения жизни». Простые эксперименты Миллера показали, что ключевые органические соединения могут быть синтезированы из неорганических веществ путем простой химической самоорганизации. Документы Стэнли Миллера – специальные коллекции и архивы Университета Калифорнии в Сан-Диего. По мере остывания Земли ее облик стал намного больше походить на сегодняшний. С твердой корой и мантией вокруг горячего жидкого термоядерного ядра. Сходное по температуре с Солнцем, это ядро остается горячим вследствие радиоактивного распада, подобно массивному термоядерному реактору. Взаимодействие между этим ядром и более холодной поверхностью коры и водой приводит в движение континентальной плиты. Когда они сталкиваются, могут образовываться горные хребты, а когда расходятся, компоненты мантии и ядра могут попадать на поверхность Земли. Эти воздействия и перемещение мантийного материала на поверхность могут приводить к появлению наземных образований, подобных Гавайским островам или гидротермальных источников наподобие используемых для получения энергии в Исландии, где сталкиваются европейская и североамериканская литосферные плиты. Гидротермальные источники привлекают внимание ученых с момента их открытия в 1949 году, и им обязаны некоторые из наиболее важных научных открытий прошлого века. Если все другие экосистемы на Земле питаются солнечной энергией, экосистемы, развившиеся в гидротермальных источниках и вокруг них, питаются тепловой и химической энергией, выделяющейся в ходе ядерных реакций в ядре Земли, являющихся в свою очередь остатками породившего Вселенную Большого Взрыва. В гидротермальных источниках при высоких давлениях и температурах могут образовываться более сложные органические соединения, такие как сахара и аминокислоты. Существующие в настоящее время сообщества уникальных организмов, зависимых от гидротермальных источников и обитающих вблизи них, базируются на хемосинтезирующих, а не на фотосинтезирующих бактериях. Бактерии в экосистемах гидротермальных источников превращают газообразный водород, диоксид углерода или метан в органическое вещество, используя их же в качестве источника энергии. Такие аноксигенные или бескислородные условия поразительно похожи на условия ранней Земли. Так что как гидротермальные источники, так и эксперименты, подобные Миллеровской склянке, могут временами выступать в роли телескопов времени для изучения происхождения жизни. Используя данные этих телескопов, мы можем предположить, что жизнь началась в химически богатой, высокотемпературной бескислородной среде, подобной имеющейся в гидротермальных источниках, где обычно образуются сложные молекулы. Вероятно даже, что эти гидротермальные источники и были тем местом, где посредством самоорганизации впервые возникла жизнь. Но на сегодняшний день сложные молекулы – это все, что ученые смогли синтезировать в лабораторных условиях. Им так и не удается воссоздать с нуля самовоспроизводящиеся органические молекулы, знаменующие первый момент жизни и являющиеся краеугольным камнем эволюции. Но как же организовались сложные молекулы, чтобы из них сформировались самовоспроизводящиеся протоорганизмы, сырье для естественного отбора? Или, проще говоря, когда молекулы самоорганизовались, чтобы инициировать жизнь? Помимо всего прочего, определяющим маркером жизни является способность самовоспроизводиться и размножаться. Были предложены две теории. Согласно первой, самореплицирующиеся молекулы или нуклеиновые кислоты формировались из тех же аминокислот, образовавшихся в естественных условиях, сходных с созданными в экспериментах Миллера и Юри, и подобных им, и что эти молекулы затем подвергались естественному отбору – Но в рамках этой гипотезы требуется, чтобы сложные самовоспроизводящиеся молекулы, такие как РНК, контролирующие развитие и метаболизм, сформировались прежде, чем будет задействован организующий и контролирующий жизнь метаболизм или источник подпитки ее энергии. Во второй теории сценарий переворачивается. Предполагается, что первоначально самоорганизуется энергетический метаболизм, а затем запускается производство самореплицирующихся молекул. Таким образом, самореплицирующиеся молекулы эволюционировали для управления этой энергией и сделали метаболизм подверженным естественному отбору, в то время как энергию они подпитывались за счет тепла гидротермальных источников. Идея «сначала метаболизм», элегантно изложенная Ником Лейном из Университетского колледжа Лондона в книге «Лестница жизни», в настоящее время является предпочтительной гипотезой. Но выяснение предположительного ответа о происхождении жизни – не решает загадку ее удивительного разнообразия. Каким образом общее генетическое происхождение столь различающихся видов, как морские ежи, кондоры и люди, привело к такому разнообразию? Как различие произошло от сходства, конкуренция и сотрудничество? Впервые сформулированный Чарльзом Дарвином принцип естественного отбора является основой эволюционного процесса посредством которого любая наследуемая характеристика индивида, позволяющая ему производить более успешное потомство, будет распространена на его потомков и, в конечном счете, на всех особей вида. Традиционный естественный отбор связывают с понятием конкуренции, поскольку конкуренция – это та арена, где наследственные характеристики испытываются и проверяются, достойны ли они дальнейшей передачи или отсеивания. По сути, если угодно теория эволюции – это «свободный рынок», Эта традиционная концепция привлекательна своей объяснительной силой и простотой. Например, следуя нашей ранней истории жизни, первоначальные самореплицирующиеся протоорганизмы размножались в больших популяциях, создававших в конечном итоге нагрузку на химические ресурсы в своих экосистемах, в своих местах обитания. По мере сокращения ресурсов самовоспроизведение могло продолжаться только в том случае, если некоторые представители этого вида адаптировались, получая преимущество против своих конкурентов. Изменения среды обитания могут приводить к формированию разных видов. Основным катализатором здесь служит конкуренция. Теперь мы знаем, что эта модель неполна и недостаточна. Безусловно, конкуренция является важной движущей силой для дифференциации и эволюции биологических видов. Но она не единственный фактор. За последние полвека ученые разрабатывали все более подробные теории, подкрепляемые все более убедительными доказательствами исключительно важной роли сотрудничества в эволюции жизни. Как мы увидим снова и снова, сотрудничество присутствовало во всех критических точках истории жизни на нашей планете. Оно также часто являлось ответом на конкурентное противостояние, подталкивалось им, И действительно имеется много примеров сотрудничества, перевешивающего преимущество конкуренции в этих основных поворотных моментах, в самом происхождении эукариотических клеток и многоклеточной организации, эволюции группового поведения в косяках рыб, стадах пасущихся млекопитающих или колониях мидий, направленного на борьбу с хищниками и преодоление конкурентов. Это древние обязательные ассоциации микроорганизмов с растениями и животными, включая человека – а также сотрудничество людей для получения групповых выгод, максимизирующих воспроизводство и рост населения. Эти взаимные механизмы создали мир таким, каким мы его знаем. Продолжая изучение этого столь необходимого пересмотра теории эволюции Дарвина, мы не можем не познакомиться с иконоборческим мыслителем Лин Маргулис, одним из самых креативных и противоречивых микробиологов XX века. В 1970 году Маргулис предоставила убедительные доказательства симбиотического происхождения клеток растений и животных – и эукариотических клеток, содержащих органеллы, от описанных ранее древних бактерий. Эта общая идея существовала уже почти столетие, но не была подтверждена данными. Маргулис предположила, что клетки одноклеточных организмов и клетки многоклеточных растений и животных являются эволюционным продуктом симбиотической взаимной ассоциации между древними циано- и аэробными бактериями. Сначала она отметила, что все эукариотические клетки имеют митохондрии – органеллы, ответственные за преобразование энергетических веществ во внутриклеточную энергию. И что митохондрии регулируются не спиральной ДНК, воспроизводящей и регулирующей саму клетку, а скорее кольцевой ДНК, напоминающей ДНК бактерий. Исходя из этого, она предположила, что эукариотические клетки являются продуктом двух разных предков, каждый из которых внес свою собственную ДНК. Иными словами, эти разные протоорганизмы работали сообща и в конечном итоге стали клетками всей растительной и животной жизни. Согласно теории эндосимбиоза, эукариотические, имеющие ядро клетки, произошли от прокариотических безъядерных организмов. Два разных предка внесли свою ДНК в клетки, со временем сформировавшие все растения и животных на Земле. Эту теорию продвигала и обосновывала американский микробиолог Лин Маргулис. В то время реакция на еретическую гипотезу Маргулис относительно того, что все клетки эволюционировали от микробного мутуализма или эндосимбиоза, была быстрой и резкой. Ее ныне классическая статья, где излагается эта гипотеза, была написана в 1967 году, когда Маргулис была еще аспиранткой. Статью отклоняли 15 раз, прежде чем она, наконец, была опубликована. А некоторые все еще отвергают ее как чушь. Тем не менее, вопреки первоначальным насмешкам, ее идеи в настоящее время признаются и включаются в программы преподавания средней школы и колледжей. Ее работа разрушила общую экстраполяцию теории Дарвина о том, что эволюционный процесс мотивировался исключительно хищничеством и конкуренцией за ограниченные ресурсы. Напротив, Эволюция жизни в значительной мере была обусловлена также симбиогенезом. Этот термин относится не только к эволюции эукариотических клеток от их предков, но может применяться и в более широких масштабах, следуя его этимологии «жить вместе». Наблюдаемые нами сегодня организмы являются симбиогенетическими. Их происхождение проистекает от процессов сотрудничества, так же, как и от конкуренции, и они живут в равновесии этих форм совместной и раздельной жизни». Гипотеза гей и аутопоэзис Упомянутая ранее влиятельная геологическая работа шотландского естествоиспытателя XVIII века Джеймса Хаттона была частью его более широкой теории униформизма, описывающей Землю как сформированную и регулируемую естественными процессами. Хаттон считал, что физические и биологические характеристики Земли сами по себе являются саморегулирующимися компонентами большего интерактивного целого – Два столетия спустя эта идея была расширена и получила название гипотезы Геи в честь греческого олицетворения Земли и материи всех остальных богов. Впервые сформулированная Лин Маргулис и британским специалистом в области химии атмосферы Джеймсом Лавлаком, известным своим изобретением электронно-захватного детектора для газовой хроматографии, гипотеза Геи предполагает, что живые организмы взаимодействуют с неорганическим окружением амортизируя экстремальные условия и перерабатывая химические побочные продукты с образованием саморегулируемых, самоорганизованных и самостоятельных сложных систем на Земле. Согласно этой теории, даже существенные параметры биосферы, как то глобальная температура или кислородосодержащая атмосфера, были произведены, сохраняются и до сих пор регулируются организмами, делающими Землю пригодной для жизни, что спорно – Это означает, что эволюция самовоспроизводящихся организмов также привела к созданию гомеостатических механизмов, формирующих и воспроизводящих условия жизни на Земле, создавая петли положительной обратной связи. К примеру, 3-4 миллиарда лет назад от первых самовоспроизводящихся протоорганизмов произошли цианобактерии – сине-зеленые водоросли. Цианобактерии изобрели фотосинтез, позволивший им преобразовывать энергию солнечного света в химическую энергию, неорганический углерод и азот, с образованием кислорода как побочного продукта. Это позволило цианобактериям избежать конкуренции с другими микроорганизмами за молекулы среды обитания, поглощаемые такими микроорганизмами в качестве пищи. Через 2 миллиарда лет колоссальные массы цианобактерий сгенерировали достаточно кислорода, чтобы насытить им всю атмосферу и океаны. Это, в свою очередь, создало среду для бактерий, развивших окислительный метаболизм, форму преобразования энергии гораздо более эффективную, чем у их анаэробных предков. Этот процесс, известный как «Великое кислородное событие» и как «Великая кислородная революция», является примером того, как взаимосвязь органических и неорганических компонентов мира приводит к новым условиям для жизни. В этой основной петле положительной обратной связи фотосинтез создает кислород как побочный продукт, обеспечивая энергетически эффективный окислительный метаболизм, в свою очередь создающий побочный продукт в виде углекислого газа, питающего фотосинтез. Рециркуляция побочных продуктов – это краеугольный камень гипотезы Геи – вероятно, лучше всего иллюстрируемый гомеостатическим балансом нашей атмосферы. Этот баланс побочного продукта растений, производящих кислород и животных, потребляющих кислород, контролирует наш глобальный климат. Этот пример иллюстрирует также ключевой аспект гипотезы Геи и других теорий, связанных с самоорганизацией – Аутопоэзис – процесс самопроизводства посредством собственной обратной связи, впервые объясненный в 1971 году чилийскими биологами Умберто Матурана и Франциско Варелла. Однако аутопоэзис – не просто самопроизводство. Он заостряет внимание также на взаимных эффектах того, что было создано – Другими словами, упрощено, система цианобактерий плюс атмосфера двигалась по гомеостатическому пути, где цианобактерии процветали в бескислородном мире, но система также выделяла кислород в качестве побочного продукта. Затем присутствие этого побочного продукта стало частью системы, и с ростом количества кислорода система изменилась, превратившись в нечто вроде цианобактерий плюс насыщенная кислородом атмосфера плюс аэробные молекулы. Затем постепенно, поскольку кислород ядовит для цианобактерий, в аэробные молекулы плюс атмосфера плюс почти вымершие, но все еще существующие ныне цианобактерии. Таким образом, аутопоэтическая система движется по петлям обратной связи с течением времени, изменяющих состояние системы. Она самовоспроизводится, но не в точности одинаково. Согласно гипотезе Гея, и саморегулирующиеся процессы действовали одновременно, сделав землю пригодной для жизни и породив разнообразие живых организмов, присутствующих сегодня. Предполагается также, что эволюция живых организмов оказала влияние на глобальную окружающую среду от стабилизации температуры до солености океанов и кислородной атмосферы, осуществляя переработку побочных продуктов и способствуя стабильности и гомеостазу, что позволило развиться биоразнообразию. «Гипотеза Гея не подразумевает, что организмы развивают характеристики на благо биосферы. Мы должны помнить, что эти эволюционные процессы не являются телеологическими. Скорее всего, живые организмы развивают взаимные сети взаимозависимостей, сопрягающиеся затем с глобальной стабильностью». В более общем смысле это предполагает, что процессы самоорганизации и взаимного сотрудничества определяют каждый уровень возникновения жизни, так как отдельные индивиды и биологические виды уже всегда связаны с другими индивидами и биологическими видами и с формированием и управлением своих экосистем. Гипотеза геи не идеальна, и против нее продолжают выдвигаться веские критические замечания – Самое огорчительное, что эту гипотезу возможно проверить лишь коррелятивно, поскольку ученые могут экспериментально изучать положительные обратные связи только внутри и среди экосистем меньшего масштаба. Чтобы по-настоящему проверить гипотезу Геи и ее глобальные последствия, потребуется сравнительное изучение жизни и экосистем на планетах в целом, а на сегодняшний момент Земля является единственным источником данных для утверждений, высказываемых приверженцами теории Геи. Многим это может показаться надуманным, Но ученые надеются достичь этого в течение одного или двух поколений. Без такого сравнительного исследования гипотеза может быть подвергнута критике как почти теореологическая попытка описать природные процессы с точки зрения их предполагаемой функции или цели. Таким образом, согласно гипотезе Геи, вещи являются такими, какие они есть, благодаря положительным обратным связям, существовавшим на протяжении их истории – Согласно же более классическому объяснению естественного отбора, неорганические вещества просто существуют, и органическая жизнь сформировалась и распространилась на основе способности к выживанию. На сегодняшний день все, что могут делать ученые, так это методично изучать механизмы, которые могли создать жизнь на Земле и продолжить изучение аутопоэтических систем меньшего масштаба, таких как коралловые рифы и прибрежные засоленные болота. Эти органические системы демонстрируют зависимость от положительных обратных связей, создавших и поддерживающих их предсказуемую структуру, организацию и продуктивность. Это те же обратные связи, которые в более широком масштабе в конечном итоге привели к эволюции человеческой ситуации – Это наиболее подходящие модельные системы, доступные для проверки гипотезы геи и, в конечном счете, предсказуемости эволюции разумных организмов. Во всяком случае, до тех пор, пока саму гипотезу не станет возможным проверить в условиях жизни на других планетах. Прибрежные засоленные болота – пример исследования мутуализма и самоорганизации. Большая часть моей карьеры была посвящена изучению конкретных экосистем и оценке мощных, но не распознанных сил взаимовыгодного симбиоза и баланса между процессами конкуренции и кооперации, действующими в их пределах. В начале 1980-х годов я изучал реципрокные положительные взаимодействия двустворчатых моллюсков прибрежных засоленных болот Новой Англии и крабов-скрипачей, которые, как мне кажется, являются оптимальным ясным примером действия петель положительной обратной связи. Растение спартина является ключевым видом в прибрежных засоленных болотах Западной Атлантики, что означает, что она создает и поддерживает пространственную структуру и неоднородность сообществ этой экосистемы. Ключевые виды ответственны за физическую структуру, предоставляющую место обитания, убежище и поддержку организмов экосистемы. Они создают природную биологическую инфраструктуру. Спортина периодически страдает от льда и штормов, но даже и в лучшие периоды от недостатка азота. Но к растению прикрепляются болотные мидии. Они добывают себе пропитание, отфильтровывая из морской воды мельчайшие частицы и откладывают на корнях растений, богатые азотом отходы жизнедеятельности. Мидии образуют плотные скопления и прикреплены к корням трав с помощью похожих на проволоку бисусных нитей. Травы реагируют на отложение азота, направляя корни в скопление мидий превращая мидии в живые питательные насосы и своего рода волноотбойники, в то время как сами мидии под пологом трав получают защиту от хищников и от сильной летней жары. Такой симбиогенетический сад приводит к образованию жестких, густых зарослей, подпитываемых мидиями болотных трав и береговых линий, защищенных от эрозии и повреждения льдом – В богатых отложениями низкоширотных прибрежных засоленных болотах штата Джорджия мидии играют еще более важную самоорганизующую роль, контролируя осаждение отложений и рост болот посредством фильтрации. В этих системах мидии отфильтровывают осадки из воды для получения пищи и откладывают на поверхность болота покрытый слизью осадочный материал, строящий и связывающий воедино экосистемы засоленных болот. Но на возвышенностях рост спортины задерживается из-за слабого движения воды через плотный болотный торф и накопление мертвого растительного материала. Здесь на сцену выходят крабы-скрипачи. Крабы-скрипачи засоленных прибрежных болот находятся в зависимости от корней спортины, где они устраивают свои норы, и от наземной части травы, защищающей их от хищников». Подобно армиям мини-тракторов, крабы-скрипачи пробиваются сквозь болотные отложения и перерабатывают их в пищу, тем самым увеличивая поступление приливной воды через возвышенные места в болоте и облегчая циркуляцию питательных веществ. В дополнение к демонстрации активных механизмов мутуализма, изменяющих экосистему, создаваемую организмами и одновременно обитающими в ней, пример североамериканских прибрежных засоленных болот способен объяснить еще один компонент всемирной аутопоэтической самоорганизации – иерархическую организацию. Впервые рассмотренная Лео Буссом 13 лет назад в отношении развития организма иерархическая организация начинается с простой зависимости первоначальной колонизации любого организма от вторичных структур или процессов. По мере роста и развития колония усложняется, но это усложнение зависит от сравнительной простоты предшественника. Ключевой вид, в нашем случае Спартина, является пионером жизни в данной экосистеме. Так при укоренении на новой береговой линии спортина увеличивает отложение осадков, замедляя ток воды. И со временем это приводит к образованию стабильной, хорошо дренированной среды обитания, в которую могут перебраться другие болотные растения. От моллюсков на каменистом пляже, к крабам, скрипачам и большим голубым цаплям все возрастающее разнообразие растений ведет к росту разнообразия и усложнению всей экосистемы. Иерархическая самоорганизация вырабатывает предсказуемое пространственное структурирование этих элементов в порядке следования от прежнего беспорядка. Ученый-компьютерщик Герберт Саймон представил известную объяснительную притчу относительно такой организации, встречающейся в различных областях, от экономики до искусственного интеллекта, под названием «Притча о часовщиках». Герой этой притчи, два часовщика, Хора и Темпус, изготавливают прекрасные замысловатые часы из тысяч деталей. Хора может закончить свои часы быстрее и, следовательно, продать их больше вследствие простого изменения способа их сборки. Темпус добавляет каждую деталь по отдельности, что рискованно, так как при любой ошибке сборка частично собранных часов начинается сначала. Хора вместо этого создает модули по 10 деталей в каждом. Сборки, которые создал Хора, позволяют увеличивать сложность в форме модульной конструкции, осуществлявшейся в мире природы с самого начала, когда сам воспроизводящиеся молекулы, коэволюционировавшие в симбиотических ассоциациях в первичном микробном бульоне, эволюционировали в сложные клетки, растения, животных, экосистемы и цивилизации. Постепенно заселяясь обитателями, прибрежные засоленные болота являются одними из самых продуктивных естественных экосистем на Земле. Это те самые экосистемы, сотни миллионов лет назад превратившие солнечную энергию в ископаемую растительную биомассу, ставшую топливом Великой промышленной революции XVIII века. Углем. Эти экосистемы также породили первые цивилизации на часто затопляемых землях между Ефратом и Тигром, известных как Плодородный полумесяц, и на болотах Желтой реки в Китае. В моей ранней работе я предполагал, что положительные обратные связи или мутуализмы можно считать во многом ответственными за успех болотных экосистем, давших толчок возникновению этих первых цивилизаций. В более широком масштабе работа подобная этой является экспериментальным полигоном для взаимного улучшения среды обитания и межвидовых мутуализмов, наслоенных на неявные процессы иерархической организации. Последние, в свою очередь, являются способами проверки основных компонентов симбиогенеза и гипотезы Геи. В 1980-х годах исследования положительных взаимодействий считались просто милыми историями о жизни природы, но не проблесками знаний относительно движущих сил планетарной самоорганизации. Читая сообщения о термитах, нуждающихся в микробах для переваривания древесной целлюлозы, которую сами термиты усваивать не в состоянии, или о тропических муравьях Даниэла Ханта Дженсена, защищающих деревья акации в обмен на сладкий нектар, либо о коэволюции бабочек и растений, изученной Полом Эрлихом и Питером Рейвином, мало кто усматривал в этих сообщениях общие правила, способные изменить экологическую теорию. Это были исключения из правил конкуренции и хищничества, известных лучше всего прочего экологам и эволюционистам, выросшим в условиях холодной войны. В то время как теория Гей остается коррелятивной вследствие невозможности экспериментальной проверки из-за наличия в доступности лишь одной планеты, базирующейся на ключевых биологических видах экосистемы, воспроизводится по всему миру. Это дало ученым возможность проверить, к примеру, изменяют ли деревья в тропических и умеренных лесах местный климат в сторону большей продуктивности и стабильности экосистемы, или как мутуализм кораллов и водорослей способен создавать и поддерживать разнообразные самодостаточные системы коралловых рифов. Такая работа может помочь нам понять, как базовые предположения гипотезы геи, наша глубокая, богатая история к эволюционной зависимости, способны проявляться сегодня». Микробы и человечество Все от эукариотических клеток и прибрежных засоленных болот Новой Англии, как матерически предполагаем, построено из взаимодействующих между собой отдельных разнородных элементов. Мы можем принять этот взгляд на жизнь и эволюцию без особой борьбы, поскольку все полнее понимаем опасности вымирания видов для экосистемы, например, из-за чрезмерного промысла. Но все же, чтобы должным образом изучить естественную историю цивилизации, мы должны пойти еще дальше и признать, что человеческий род сам по себе является симбиогенетической агрегацией. Мы, подобно экосистемам и дождевым червям, существуем благодаря кооперации видов, не являющихся нами самими, и, что самое главное, мы существуем благодаря нашим симбиотическим отношениям с миром микробов. Лишь за последние десятилетия мы стали понимать ту фундаментально важную роль, которую микробы играли и продолжают играть в обеспечении устойчивости жизни на Земле. Из-за своего малого времени воспроизводства микробы быстро размножаются, создавая частые возможности для действия давления эволюции. Микробы точно подстраиваются под свою среду обитания и быстро формируют эволюционные системы защиты от угроз со стороны всех многоклеточных растений и животных, включая людей. Помимо этого, позвоночные животные связаны с триллионами микроорганизмов, большинство из которых обитают в их пищеварительном тракте, что играет неоценимую роль в развитии и функционировании их хозяев, особенно в их пищеварении и защите. Все многоклеточные организмы имеют симбиотические ассоциации со своими популяциями микробов, в совокупности называемые их микробиомами – Микробиомы влияют на общее состояние здоровья, устойчивость к болезням и метаболическую эффективность их хозяев и эволюционно подстроены к биологическим видам и популяциям видов. Таким образом, все многоклеточные организмы могут и должны рассматриваться как суперорганизмы, имеющие эволюционно-симбиотические ассоциации со своими микробиомами. Микроорганизмы являются одновременно как колыбелью и опорой жизни, так и величайшей угрозой жизни – И человеческая жизнь не является здесь исключением. С самого начала, когда микробы дали начало первым сложным клеткам, их связывали с разнообразием жизни различные симбиотические и антагонистские отношения. У людей микробы составляют 90% клеток в толстой кишке, а микробиом кишечника контролирует многие критически важные пути метаболизма. Недавно полученные данные свидетельствуют даже о том, что аппендикс человека, долгое время считавшийся бесполезным рудиментарным органом, в действительности служит убежищем или резервуаром для важных кишечных бактерий. После заболевания желудочно-кишечного тракта, например дизентерии, популяция обитающих там необходимых нам микробов истощается, и тогда аппендикс помогает заселить нашу пищеварительную систему этими микробами. Тяжелая дизентерия должна была быть широко распространена среди наших предков, поскольку по мере расширения географического диапазона своего расселения и рациона питания они должны были сталкиваться со многими новыми угрозами своим микробиомом. Нам потребовалось немало времени, чтобы обнаружить положительную роль наших микробных партнеров. Исследование этого мутуализма началось около ста лет назад, когда Илья Ильич Мечников и Пол Эрлих получили Нобелевскую премию по медицине и физиологии 1908 года за открытие взаимозависимости между человеком и микробами. До работы этих авторов открытие по старам микробной жизни легко укладывалось в рамки микробной теории болезней прошлого века, где микробы единодушно демонизировались как угроза и опасность для здоровья человека. Эта ассоциация, все еще являющаяся влиятельной и распространенной, на протяжении веков тормозила любое движение в сторону выяснения важности микроорганизмов для здоровья человека. До сравнительно недавнего времени парикмахеры были более осведомленными сторонниками пользы микробов, чем семейные врачи. Сегодня исследования в этой области застопорились успехами современной медицины, успехами, являющимися одновременно и угрозами, так как вездесущность антибиотиков отравила наш баланс между хорошими и плохими микробами. И все же в современной медицине возрождается использование характерных для человека микробов в качестве инструмента лечения. Исследования последних лет показывают, например, что кишечные бактерии синтезируют витамины В7, В12 и К, помогающие нашему организму защищаться от болезней, начиная от диабета и заканчивая раком и болезнью Альцгеймера. Большая часть жизненной силы микробов проистекает из их способности размножаться посредством вертикального переноса генов являющегося формой размножения на несколько порядков более быстрый, чем способ размножения клеток растений и животных. Это дает им возможность быстро эволюционировать соотносительно изменениям экосистем. Более того, микробы могут передавать гены напрямую, без полового размножения, просто путем слияния. Такой горизонтальный или латеральный перенос генов позволяет микробам функционировать в качестве сетей иммунитета и устойчивости, что делает их нашим самым важным союзником – и первой линии защиты в борьбе с болезнями. Именно этот живущий внутри нас невидимый мир требует от нас переопределения людей не как отдельных организмов, а как символогенетических суперорганизмов, метаболизм которых тесно зависим от микробных процессов, Мы являемся слаженным оркестром клеток, которые сами являются продуктом биогенетических симбиотических отношений, и обитаем мы на планете, биологически сконструированной средами обитания и организмами внутри нее. Мы не автономные существа. Мы являемся результатом бесчисленных взаимоотношений и коопераций. Как красноречиво высказался Уолт Уитмен, «Я огромен, я вмещаю множество».